Оказавшись вне подводной лодки, Фердинанд глубоко вдохнул. Воздух был спёртым, но это не беда, система кондиционирования быстро справится с этим. Помахав на прощание пилоту, он подошёл к двери, открыл три замка и вышел из шлюза. За дверью, широкой улыбкой на лице, кортес уже ждал Джон Конрад, его друг-коллега. — Ну, вот мы и оказались в этой чёртовой бездне, — сказал он. Фердинанд улыбнулся и похлопал товарища по плечу. — В таком случае не устроите нам здесь небольшую экскурсию? — Не то, чтобы Кортесу необходимо было поближе познакомиться со станцией. Нептун построили по его проекту. Он сдал здесь каждый закуток, каждый выключатель, каждую заклепку. Просто мы хотелось снова и снова насладиться моментом своего торжества. Джон взял его сумку и закинул ее себе за плечо. — Пошли! — Сказал он, все уже ждут, и первым двинулся к лестнице. Когда Джон поднялся по ней, люк над его головой, среагировав на датчики движения, открылся, и после того, как оба мужчины оказались на втором уровне, закрылся за ним. Здесь было автоматизировано каждое действие, и все это было направлено на обеспечение максимальной безопасности. Все секции были изолированы друг от друга, И люки открывались лишь тогда, когда на лестнице между ними оказывался кто-то из членов экипажа. В случае возникновения экстренной ситуации или сбоя в работе системы жизнеобеспечения, люки автоматически блокировались. Выбравшись из люка, Фердинанд с гордостью оглядел свои владения. На втором уровне располагались лаборатории — климатическое, биологическое, геологическое, медицинская и даже археологическое. Здесь же находился и крохотный медицинский пункт. Выше на третьем уровне размещались спальные отсеки, кают-компания, комната отдыха и ванны. Фердинанд никак не мог согнать улыбку с лица. «Наконец-то Нептун готов к работе, на нем уже появились первые обитатели!» Кортес заглядывал в лаборатории и принимал поздравления, работавшись там ученых. Он улыбался, раскланивался и продолжал идти к собственной епархии геофизической лаборатории. Джон шел рядом с ним. — Не можешь и минуты отдохнуть, — спросил он. — Нам не до отдыха, — ответил Кортес. — Особенно сейчас, когда зануда Спенглер куда-то убрался. Он не давал мне спокойно жить с момента нашего появления здесь. Теперь, когда мы хотя бы ненадолго отделались от этого засранца, нужно воспользоваться представившейся нам возможностью. Фердинанд сел на привинченный к полу стул перед гладкой консолью, нажал на кнопку, и металлическая поверхность разделилась на дверанные части, которые раздвинулись беззвучно брались в боковые продольные пазы, открыв взгляды ученого, сады набор компьютеров, мониторов и прочих электронных устройств. — Персей около кристаллической колонны? — спросил он. — Да, лейтенант Брентли находится там около часа и уже начинает нервничать. Он даже собирался самостоятельно взять образец материала. Мы его едва отговорили. — Правильно сделали. — Я должен сам наблюдать за этой операцией. Аудиосвязь с Брентли по четвертому каналу. Видеоизображение подается на третий. Фердинанд активировал соответствующие каналы и вывел изображение на центральный монитор. — Персей, — говорит Нептун, — вы меня слышите? — Да, Нептун, — откликнулся лейтенант Брентли. — Слышу вас четко. Охлаждаю двигатели. Фердинанд отрегулировал видеоизображение на экране и удивился его четкости. Мини-субмарина находилась примерно в 10 ярдах от кристаллической колонны, граненая поверхность которой заполнила теперь весь экран. На гладких гранях отчетливо виднелись странные серебристые письмена. — Вы сняли на видео всю колонну? — Да, все отснято и записано. Готов приступить к отбору образца. В голосе пилота под лодки слышалось возбуждение. — Я ценю ваше терпение, лейтенант. Мы тоже готовы, поэтому давайте начинать. Постарайтесь взять образец материала таким образом, чтобы не повредить надписи. — Есть, сэр, я хорошо изучил колонну. верхней части надписи нет. Взять образец оттуда? Да, это было бы великолепно. Фердинанд наблюдал за тем, как Персей начал по спирали подниматься к верхней оконечности 40 колонны. — Я попытаюсь взять кусочек материала с самого кончика обелиска, — раздался голос пилота. По мере того, как подлодка приближалась к колонне, в динамиках все более назойливо слышало шипение помех. — Будьте осторожны! Видео изображение стало тоже ухудшаться, по экрану побежали волны, возник так называемый эффект белого шума. «Осторожнее!» — снова предупредил Кортес. «Мы не знаем, насколько хрупок этот шпиль».